Глава 26 В лаборатории было прохладно. Впрочем, во всем здании Леша чувствовал себя более чем комфортно. Прохладно, сухо. Подписанная бумага с привлекательными условиями заметно приподняла ему настроение. И работа незатруднительная, и оплата хорошая. Парень спросил, где сейчас Наталья. Деловитый работник с планшетом неопределенно махнул рукой вдоль коридора. Пожав плечами, Леша направился дальше. По сравнению с медицинским центром, расположенным пары этажей ниже, здесь было теснее, но и людей ходило гораздо меньше. В целом лаборатория больше походила на современную больницу. Леша остановился около одной из дверей, надеясь дождаться хоть кого-то еще, чтобы окончательно не заплутать в лабиринте коридоров. Щелкнула дверная ручка, парень развернулся и нос к носу столкнулся с Натальей. «А, ты уже здесь», – без особых церемоний сказала девушка. Чернов отметил про себя, что для девушки у нее довольно низкий голос. Почему он не слышал этого раньше? «Проходи, располагайся. В ближайшее время ты будешь весь в моем распоряжении. Если то, что про тебя рассказали ребята, правда, ты действительно необычный». В надежде узнать логичные ответы о силе, Леша с готовностью шагнул внутрь кабинета. «Да, здесь действительно оказалось не так, как в больничном крыле». «Присаживайся, пожалуйста». Девушка обошла его и села за стол. «Что за анализы меня ждут?» Спросил парень, ожидая услышать целый список. «Если бы мы хотя бы примерно знали, что с тобой такое, тогда и знали, какие анализы проводить», ответила Наталья и начала быстро крутить колесиком мышки, пролистывая что-то на экране монитора. «То есть никаких предположений нет?» Даже самых невероятных, Леша внезапно ощутил какую-то нервозность и стиснул подлокотники. Девушка оторвалась от экрана монитора и взяла в руку тонкую папку. В верхней части Чернов-младший успел заметить свою фамилию. «Вот это, так называемое, досье на тебя. Составлено со слов людей, которые с тобой успели контактировать в течение последних суток. И, знаешь ли, если бы я тебя не видела вживую...» «Если бы я не наблюдала, как ты вылечил руку того несчастного, ни за что бы не поверила». «Так на меня из досье», — только и спросил Лёша. «Представь себе, у нас оно есть на каждого. Тем более, как мне сказали, ты теперь еще и наш сотрудник. Быстро подстраиваешься». «И много предложили?» — как бы, между прочим, спросила девушка. Лёша назвал примерную сумму. «Ого, в тебе очень уверены, должна тебе сказать». «Мало кто получает столько». «Ты хоть знаешь, во что ты ввязываешься?» Наталья внимательно посмотрела на Лешу. «Ты же бывший студент, а уже...» «Я до сих пор студент», — развел руками Чернов. Девушка, отвернувшись в сторону, выматерилась. «Знаешь, завидую я тебе», — произнесла она, чуток успокоившись. Вот я училась всю свою жизнь, и до сих пор иногда приходится листать чьи-то рекомендации и разработки, чтобы именно мы были впереди планеты всей. А тебе и делать-то ничего не надо. Руками поводил и все. Не думаю, что это повод для зависти. Леша неопределенно пожал плечами. Слишком высокая цена и риск. Ну да, риски высокие, Наталья потрясла папкой. Тут описано твое нахождение в медицинской палатке, так что с этим я соглашусь. Мало кто будет завидовать человеку, который лежит без сознания с температурой выше сорока градусов. Твоя девушка тебя туда привела? Угу. Я разговаривала с ней в тот день. Она очень переживала. Позвони ей. Леша потупил взгляд. Он совсем забыл об этом. Вспомнил только про деда, а про Аню забыл. Как же так? В общем, давай закончим с этими разговорами. Вчера у тебя уже брали кровь на анализ, но сейчас нужно повторить процедуру. Здесь у нас больше оборудования и вероятность найти кое-какие аномалии гораздо выше. А вчера в анализах было что-то непонятное. Мне тоже интересно разобраться с тем, что со мной происходит. «Боишься лишиться своей особенности и стать ненужным Дмитрию?» Девушка усмехнулась, при этом ее лицо некрасиво скривилось. «Многие боятся. У нас незаменимых нет. И думать, что ты тоже незаменим, было бы глупо. Ладно, надо бы тебе дать анкету, но тематических у нас нет. Ты все-таки первый. Сейчас, погоди, сперва кровь». Девушка достала шприц, распаковала иглу, стянула руку жгутом, мягко коснувшись его пальцами, скрытыми латексом перчатки. «Будет не больно». Кровь медленно сочилась внутрь пластикового шприца, окрашивая пространство темно алым. Леша завороженно смотрел, как заполняется емкость. Ну, вот и все, довольно произнесла Наталья, заложив отверстие эту коловатой. Или она тебе не нужна? Я еще не пробовал лечить себя сам, ответил парень и убрал волокно со сгиба локтя. Красного пятнышка не было. Я очень надеюсь, что ты никакой не инопланетянин. И фильм нечто, снимали не про тебя. Нет, нет, я самый нормальный. Начал было Чернов, но осекся. Нормальности тут и не пахло. Вот-вот. Я там же. Ладно, переходим к вопросам. Когда это проявилось у тебя в первый раз? Наталья стала читать вопросы с листа бумаги. Вчера, честно признался Лёша. Ты уверен, не было ли каких-нибудь ранних признаков? или намеков на что-то подобное. «Совершенно. Вчера со мной такое было впервые». «Так, ладно», — Наталья махнула рукой. «Хоть это и делает тебя еще более странным. Может быть, бился головой? Падал в обмороки?» «Нет, ни разу. Ну, в аварию попадал, но ничего этого не было». «Что ты употребляешь? В принципе, это последний вопрос, потому что я не знаю, что еще можно у тебя спрашивать». «Ничего не употребляю». «Отлично!» – взмахнула руками Наталья. «Мне поставили задачу выяснить причину твоей аномалии, а мне даже оттолкнуться нечего». Она перелистнула несколько листов в папке и начала читать. «Клетки крови вне тела ведут себя неестественным образом. Давай проверим». Часть содержимого шприца была сразу же отправлена под электронный микроскоп, и еще несколько капель отправились в непонятную технику. Наталья тоже заметно нервничала. Настраивая микроскоп, она ткнула не на ту кнопку и снова выругалась. Потом обернулась на Лешу. Не обращай внимания, это я так просто. Все нормально. Ты нервничаешь из-за того, что все слишком непонятно. Да, Наталья пожевала губу и вернулась к работе. Руки бы оторвать тем, кто пишет такие отчеты, наконец вскрикнула она спустя пару минут. С тобой все нормально, физически. «Еще надо бы активность мозга проверить, но я думаю, что это мы сделаем завтра. У меня и так достаточно работы, кроме того, чтобы проверять тебя на ненормальность. Я это и так видела сегодня. Так что можешь идти и наслаждаться жизнью, а мне еще работать». Девушка села обратно за компьютер и принялась постукивать по клавишам, забивая данные в свой отчет. Леша встал, но не решался выйти из кабинета. «Ну, чего мнешься, халявщик?» С усталой улыбкой произнесла девушка. «Что-то хочешь спросить?» «У тебя мягкие руки», — вдруг сказал Леша и, улыбнувшись, вышел из кабинета. Наталья смотрела ему вслед, чувствуя, что краснеет. «Загадочный пациент. Загадочный и милый. Даже наивный. Что ж, это легко исправить. Во всяком случае, и такого рода задача перед ней уже поставлена». Но загадочного пациента сейчас оборевали другие мысли. Никто не мешал быть ему джентльменом и говорить комплименты красивым девушкам. Другое дело, что это произошло неожиданно. Он не мог вспомнить ни одного случая, когда такое происходило бы столь спонтанно. Это не столь опасная перемена в его поведении, как возможность управлять силой. Поэтому тревога быстро ушла, уступив место размышлениям о семье. Телефон он взял с собой. В коридорах было тихо, поэтому Леша решил, что звукоизоляция не позволит ему помешать своими разговорами людям, что работают в соседних лабораториях. Сперва он решил набрать номер Ани, который уже был забит в телефонной книжке. Выждав две минуты длинных гудков, он отключился. Раз идут гудки, значит, она выбралась из города или там наладили связь и все хорошо. Настала очередь деда. «Да», – чуть удивленный голос, знакомый, теплый, домашний. В этот миг коридоры показались пустыми и холодными, и совершенно чужими. «Дед?» – спросил парень, и у него на миг перехватило дыхание. «Да, Лёш, ну как ты?» «Нормально, все хорошо», – ответил младший Чернов, а сам подумал, можно ли было ответить как-то иначе. «Здорово». «Нам сказали, ты там минимум на неделю?» Голос деда стал обеспокоенным. «Да, верно. Может, подольше. Я не знаю. Мне тут работать предложили». «Так это же отлично. А университет?» «Пока не знаю. Не думал». «Что с Аней? С ней все в порядке?» «Да, Леш, с ней все хорошо. У нас тут постепенно все разгребают. Наладили связь». А она уехала к родителям. Так что, может быть, скоро встретитесь. «Может быть», — как-то неуверенно произнес парень и замолчал. Потом, решив, что сказать и так уже нечего, завершил разговор. «Мне пора, дед. Я позвоню потом». Он убрал смартфон. Проведя карточкой по панели, разблокировал себе доступ в лифт и поднялся в свою комнату. Что-то шевельнулось у него внутри, когда он разговаривал с дедом. Какие-то чувства. Но сейчас ему внезапно стало все равно. Сейчас он должен помогать людям. Изменять мир. К лучшему. Только к лучшему. Чуть выше Дмитрий завершил разговор с техотделом. Все его указания были выполнены. Эмулятор сработал просто великолепно. Наталья тоже сдала отчет, в том числе о неофициальном поручении. Оставалось дождаться Роберта с докладом об операции, но он что-то задерживался. Пока все шло как надо. Не совсем идеально, но достаточно хорошо, чтобы высшее руководство закрывало глаза на ошеломительные людские потери на территории страны. Такого не было за все время существования компании. Однако и мои молчали, а это означало, что интереса к текущим делам компании не проявило ни государства, ни различные влиятельные персоны. Дверь с грохотом распахнулась, и в кабинет влетел бритоголовый наемник. Дмитрий моментально почувствовал неладное. «Всех под ноль!» Только и успел выдохнуть Роберт, падая в кресло рядом со столом руководителя. «Кто?» «Те же. Тот человек, про которого ты говорил». «Александр?» «Он самый. Еще один. Не поверишь, кто. Майор!» «В смысле майор? Я же ему лично голову продрявил». «В том-то и дело, что он наших ребят там как котят. Всех, до единого, голыми руками». «Спокойнее, Боб». Дмитрий казался спокойным, но наемник знал, что сейчас от него можно ждать чего угодно. Переводи здание на аварийный режим. Никого не выпускать и не впускать в ближайшие 48 часов. Нашим удалось убрать журналистов? Бритоголовый лишь покачал головой. Дмитрий выругался. План начинал рушиться. Даже не просто рушиться, а обваливаться, как потолок на голову. Надо было срочно искать выход. Город нужно изолировать полностью. Начал он рассуждать вслух и набрал номер. Руберт предпочел не вмешиваться. «Да, я. Все силы бросить в город. Да, я в курсе, что у вас сейчас другие работы. Оставить на объектах минимум рабочих. Отправьте технику и людей. Да, точные координаты дам. И заводы еще загрузите, они простаивают. Забор нужен. Параметры? Что-то около 15 километров длины. Нет, я не шучу». Нет, сеткой не проще в вашу мать. Я вам тут не просто так звоню. Если будут спрашивать, устраняйте последствия химической катастрофы. Всех настырных ко мне. Да. Что забор? Остальные параметры. Да, сейчас.